Глава вторая. «Эй, посторонись, шляпа! До королевской библиотеки за 10 медяшек? Смеетесь, господин, не меньше 30. Вечерняя газета, свежая вечерняя газета! Недорогие комнаты, идеальная чистота и полный пансион, всего за серебряный в неделю!» Выбравшись из явно знавшего лучшие времена дилижанса, который за два дня путешествия по сельским дорогам пропылился, оказалось насквозь, я глубоко вдохнула столичный воздух. Как же я по нему скучала, если бы кто-нибудь знал. И совершенно не важно, что от мостовых пахнет гораздо хуже, чем от лужаек, окружавших закрытый пансион, в котором я провела последние несколько лет. Этот запах большого города не спутаешь ни с чем, и я не готова применять его ни на какие сельские красоты. Сняв с багажной полки небольшой саквояж, я медленно, внимательно поглядывая по сторонам, пошла в сторону центра. На меня никто не смотрел, так как я совершенно не привлекала внимания. Самая обычная горожанка, каких сотни ходят по улицам. Скромное, но приличное платье неброского кофейного цвета с аккуратным белым воротничком, маленькая шляпка без украшений, добротные, но простенькие ботиночки на минимальном каблучке. Когда-то дорогой... А сейчас изрядно потертый саквояж недвусмысленно намекал на то, что я — очередная небогатая провинциальная дворяночка, приехавшая в столицу устраивать свою судьбу. Это было не совсем так. Точнее, совсем не так. Но прохожим, скользящим по мне равнодушными взглядами, совершенно ни к чему знать, что по степени древности и знатности рода я могла бы дать фору многим приближенным к трону влиятельным придворным — И что мое достаточно скромное положение — результат не жизненных неурядиц, а исключительно моего собственного упрямства. Именно оно заставило меня четыре года назад поссориться с родственниками, подготовившими для меня должность младшей фрейлиной королевы-матери. Между прочим, для большинства моих приятельниц подругами я как-то не обзавелась, это назначение было пределом мечтаний. Я же категорически воспротивилась и заявила, что всего добьюсь сама, без поддержки влиятельных родителей и особенно бабушки, леди синти Мэнсфилд, любимой фрейлины и наперстницы нашей королевы. И пусть ее величество Жозефина уже несколько лет назад передала власть в руки сына, короля Александра, но она по-прежнему была в курсе всех маломальски важных событий и оказывала огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику. Единственным, на что я согласилась, было рекомендательное письмо к директору Королевского благородного пансиона с просьбой принять меня на учебу и определить мне стипендию на первый год, а там уж по результатам. Если директор и удивился тому, что наследница Мэнсфилдов собирается жить на более чем скромную сумму, то вида не подал и просьбу отца выполнил. То, что пансион был расположен далеко от столицы, меня вполне устраивало — Это существенно снижало риск внезапных родственных визитов. Как ни странно, единственным членом семьи, кто меня поддержал, была бабушка, которая, выслушав мою пылкую речь, лишь пожала плечами и пожелала мне всяческих успехов. Правда, в конце добавила, что если я решу вернуться, то должность она мне всегда организует. С тех пор прошло четыре года. И вот теперь в моем саквояже лежал диплом об окончании факультета изящной словесности Королевского благородного пансиона и аттестационная ведомость почти с одними пятерками. Я никому не сообщила о своем приезде, потому что рассчитывала и дальше обходиться собственными силами, снять квартиру, найти работу и вообще как-то освоиться в окружающем мире» прекрасно понимая, что в первую очередь нужно найти жилье, я купила газету у пробегавшего мимо мальчишки и, разжившись уличной торговке двумя большими пирогами с яблоками, уселась на скамейке в тени раскидистого каштана. Объявлений о сдаче квартиры комнат было много, но мне с моими скромными финансовыми возможностями особо привередничать не приходилось. Не то чтобы денег было совсем мало. Нет, они, конечно, были. Мне неплохо удалось подзаработать репетиторством, но за последние четыре года я стала яркой сторонницей политики разумной экономии. Поэтому, прикинув свои возможности, решила, что могу потратить на жилье не больше двух серебряных в месяц. Вдруг я еще не скоро найду работу и обзаведусь надежным источником дохода. Идти к родителям на поклон? Ну уж нет. Вооружившись извлеченным из все того же саквояжа карандашом, я решительно перечеркнула все объявления, где фигурировали не нравящиеся мне цифры. Потом посмотрела на оставшиеся три и тяжело вздохнула. Но привычка доводить любое дело до конца победила, и я, поудобнее перехватив саквояж, который с каждым шагом, казалось, становился тяжелее, пошла по указанным адресам. А вдруг по какому-нибудь из них мне действительно повезет? Первый дом мне сначала понравился. Аккуратные балкончики, увитые буйно цветущей ипомеей и душистым горошком, резные наличники, флюгер в виде единорога. Я вежливо постучалась в выкрашенную светлой краской дверь, и мне тут же открыл немолодой мужчина, любезно пропустивший меня в небольшой уютный холл. Он, сладко улыбаясь, сообщил мне, что у него как раз осталась последняя свободная комната, и я хоть сейчас могу ее посмотреть. Но при этом его глаза масляно блестели, а руки так и норовили приобнять меня за плечик или талию. Вздрогнув от отвращения, когда его влажные пальцы дотронулись до моей ладони, я поблагодарила, сказала, что хочу посмотреть еще пару квартир и сбежала. Нет уж, не надо мне такого счастья. Второй дом был не менее привлекательным внешне, но хозяйка, узнав, что я собираюсь жить одна, пришла в ужас. Видно было, что в воображении она уже нарисовала себе длинную череду мужчин, которые непременно станут посещать меня, причем обязательно с самыми неприличными целями. К третьему, последнему дому я шла уже совершенно без энтузиазма, на чистом упрямстве. От голода в животе урчало, а уличные торговцы куда-то как назло исчезли. Поэтому небольшой домик, максимум комнат на 10, я рассматривала мрачно и пессимистично. Тут распахнулась входная дверь, выпуская вполне приличного мужчину средних лет, и из дома повеяло одуряющими запахами еды. Опасаясь, что если не поем, то упаду в обморок прямо тут, я вошла в дом, рассчитывая перекусить и присмотреться. Несмотря на отсутствие вывески, на первом этаже обнаружилось нечто вроде небольшого трактирчика из разряда «для своих». «Что желаете, юная госпожа?» Приветливо окликнул меня из-за стойки высокий мужчина с такими роскошными усами, что я залюбовалась. «Добрый вечер», — поздоровалась я и неуверенно спросила, «А можно пообедать? Или вы только жильцов кормите?» «Можно, от отчего же нельзя?» — добродушно усмехнулся усач. «Присаживайтесь, я к вам сейчас пришлю. Ну или сам подойду». Я быстро оглядела зал, который выглядел чистым, аккуратным и каким-то, на удивление, уютным. Выбрала небольшой столик в уголке и, пристроив саквояж на свободную лавку, устала, вытянула ноги. «Вы всерьез покушать или слегка перекусить?» Возле столика возникла симпатичная девушка примерно моих лет и доброжелательно мне улыбнулась. «Если можно, то пообедать». Я даже не предполагала, что за годы жизни в пансионе настолько отвыкла от общения в обычных житейских ситуациях. «А скажите, комнат свободных у вас нет?» Я только сегодня приехала, два дня в дороге, а жилье найти никак не могу, чтобы и чисто и недорого. Сейчас прошу, кивнула девушка и, подумав, добавила. Кажется, сегодня утром как раз выехала одна дама. Скорее всего, батюшка еще не успел никому ее комнату сдать. Подождёте минутку. Конечно, я улыбнулась. В любом случае, я твердо намерена пообедать. Девушка убежала на кухню, а потом, видимо, передав мой заказ, подошла к обладателю роскошных усов. Она что-то быстро ему сказала, и трактирщик внимательно посмотрел в мою сторону, словно оценивая. Затем вышел из застойки и неторопливо направился к занятому мной столику. «Дочка сказала, вы комнаты интересовались, юная госпожа?» Спросил он, усаживаясь на лавку, для чего ему пришлось слегка подвинуть мой саквояж. «Да, я ищу жилье, подтвердила я, чувствуя, что почему-то очень хочу остаться именно здесь, и дело было не только в усталости пока примерно на пару месяцев, а там видно будет. Чем заниматься планируете, позвольте поинтересоваться. Задал он следующий вопрос, и я его прекрасно понимала. Мало ли, кто комнату снять захочет, разбирайся потом с последствиями. Я закончила факультет изящной словесности и хочу найти работу по специальности или в библиотеке, или в издательстве. В крайнем случае, в газете могу поработать. Я труда не боюсь, вы не смотрите, что я маленькая и щуплая. «Позвольте вопрос задать», — помолчав, проговорил трактирщик. «Почему барышня с хорошей семьей снимает жильё и ищет работу? У меня глаз наметанный. Вижу, что из аристократов вы, юная госпожа. Или правильнее юная леди?» «Леди», — вздохнув, призналась я. «Понимаете, господин Томас Леди», — представился трактирщик с улыбкой. «Так что же с вами приключилось?» Вы не думайте, я болтать не стану, хоть работа у меня такая разговорчивая. Мы, трактирщики, больше слушать любим. А ежели чужие секреты разбалтывать начнем, так быстро без клиентов останемся. Я хочу всего добиться сама. Чувствую к этому человеку странное доверие, ответила я. А может, мне просто нужно было наконец-то с кем-то поговорить. В пенсионе с этим было непросто. Доказать всем, что я чего-то стою и сама по себе, отдельно от известной фамилии. Понимаете? от чего же не понять, очень даже», — кивнул Томас, «и я почувствовала, что это не просто слова. Этот человек действительно меня понимает». «Достойное дело, леди Моника», — улыбнулась я ему. «Я леди Моника Мэнсфилд». «Ох, неужто из тех самых Мэнсфилдов, которые в дальнем родстве с королевской фамилией?» — изумился трактирщик, глядя на меня, впрочем, по-прежнему доброжелательно. «Ну, родство настолько дальнее, что и упоминания не стоит», — улыбнулась я. «А так, да, из тех самых. Но вы не беспокойтесь, у меня с родителями все в порядке, они с трудом, но приняли мой выбор». «Это хорошо», — кивнул Томас. «Что же касается комнатки?» «Посмотрите, леди, да и оставайтесь, ежели подойдет вам. У нас ведь скромно, по-простому». «Да мне скромно и надо», — улыбнулась я. «Тогда давайте сейчас и посмотрим, а то вдруг, пока я обеду, ее перехватят. У вас такой уютный и симпатично, что хочется остаться даже не глядя». «Спасибо на добром слове, леди», — довольно подкрутил шикарный усы трактирщик. «Еду вам принесут минут через десять, как раз и управимся». Мы поднялись из-за стола, причем кряхтела в основном я, а не Томас, хотя он и был как минимум вдвое старше меня. Он быстро зашел за стойку, взял со специальной доски ключ и жестом пригласил меня подняться на второй этаж. Там мы прошли по застланному половичком коридору, и трактирщик распахнул передо мной дверь. Комнатка мне сразу понравилась. Небольшое окно с цветастыми занавесками пропускало достаточно света и свежего воздуха. Круглый столик был застелен аккуратной светлой скатертью. Ящики комода были приоткрыты. Видимо, чтобы проверить, не забыла ли, чего бывшая постоялица, а кровать, украшенная ярким лоскутным покрывалом, так и манила прилечь. На чистом полу возле нее приютился пушистый коврик, наверное, для того, чтобы после сна вставать не на голый пол, а на уютную мягкость. Небольшой шкаф для одежды, пара стульев, столик, комод и кровать — вот и вся обстановка. Впрочем, после более чем скромной комнаты в общежитии это показалось мне почти дворцом. «Ванная комната и прочие удобства, уж простите, общие на четыре номера», — извиняющимся тоном сказал трактирщик. «Те комнаты, что с собственными удобствами, те подороже будут». «Мне очень нравится», — я улыбнулась Томасу, который от двери наблюдал, как я осматриваю будущее жилище. «Я правильно поняла, что стоит она два серебряных в месяц?» «Именно так», — подтвердил трактирщик. Ну, а коли обедать тоже у нас захотите, то, думаю, в цене сойдемся, не обижу». «Будет зависеть от того, какую работу и как быстро я найду», — подумав, ответила я. «Но, думаю, я у вас поживу. Хлопот я вам не доставлю, шума сама не люблю, гостей приглашать не планирую, так что...» «Вот и прекрасно», — довольно погладил усы Томас. «Тогда вот вам ключик, леди». «Просто Моника», — улыбнулась я в ответ. «Я от титула давно отвыкла, если честно». В пенсионе нас вообще только по фамилиям звали». «Как скажете, Моника. Видно было, что хозяину по душе такое мое отношение. Ну, а я для вас, дядюшка Томас, тогда. Заселяйтесь сразу после обеда, а я в газету мальца своего отправлю, чтобы объявление убрали. Чего зря людей в заблуждение вводить, правда?» «Спасибо вам большое, дядюшка Томас. Я протянула трактирщику заранее приготовленные монеты. Это за первый месяц. Сейчас запишу сразу». Хозяин опустил серебряный в карман и, подождав, пока я закрою теперь уже свою комнату, спустился в зал. На моем столике уже исходили ароматным паром тарелки, но я вдруг ощутила непреодолимое желание вернуться в комнату и, пожалуй, забаррикадироваться комодом или даже шкафом. Он тяжелее. За моим столом, сдвинув в сторону сакваяж, сидел высокий господин преклонных лет, выглядевший не то чиновником средней руки, — не то преуспевающим конторским служащим. Серый камзол, серые же брюки, крепкие удобные сапоги, в руках шляпа того же мышиного цвета. Впрочем, все из достаточно приличных, если не сказать дорогих материалов. Да и внешность у него была такая же невзрачная, но это исключительно до того момента, пока вы не встретите его взгляд. Острый, внимательный, холодный. Словно почувствовав мое появление, он медленно повернулся и встретился со мной взглядом, после чего вежливо встал и поклонился с неожиданным изяществом. Впрочем, этот человек был безупречен всегда и во всем, чем, признаться, бесил чрезвычайно. «Вам знаком этот человек, Моника?» «Да, дядюшка Томас. Не волнуйтесь, этот человек не станет причиной ваших проблем», — вздохнув, сказала я. Его прямая обязанность совершенно иная. Он скорее привык их решать, а не создавать. «Не так ли, господин Стайн?» «Совершенно верно, леди Моника», — отозвался неожиданный визитер негромким голосом, таким же бесцветным, как и вся его внешность. Но дядюшка Томас, услышав имя гостя, низко поклонился и спросил. «Прикажете подать перекусить?» «Нет, ничего не нужно», — отказался Стайн. «Я пришел всего лишь переговорить с леди Моникой» и передать ей устное послание, на которое рассчитываю получить положительный ответ. «Домой не поеду», — со всей решимостью, на которую была в данный момент способна, сказала я. «Это моя, и только моя жизнь, так родителям и передайте». «Вообще-то я не от них, а от леди Синтии», — прервал мою гневную речь господин Стайн. Она просила меня узнать, все ли с вами хорошо, и не соблаговолите ли вы завтра с утра нанести ей визит. Именно ей. А родители в курсе, что я приехала? Во всяком случае, я им об этом не сообщал. Невозмутимо сказал бывший глава тайной полиции и по совместительству близкий друг моей бабушки, господин Стайн. Наверняка он был лордом, но настоящего его имени никто не знал. Для всех он был просто господином Стайном. Наверняка бабушка была в курсе, но мне и в голову не приходило расспрашивать ее. Во-первых, она бы не сказала а во-вторых, биография господина Стайна как-то никогда не входила в круг моих интересов. Спасибо. Помолчав, я поблагодарила бывшего главного шпиона и глубоко вздохнула. Бабушка действительно будет одна. Просто я не готова сейчас встретиться с родителями. Насколько я знаю, леди Синтия заказала завтрак на две персоны. Как всегда, обтекаемо ответил Стайн. «Полагаю, что для вас и себя». Она попросила меня проследить, чтобы вам никто не помешал. «Тогда я могу быть спокойна». Улыбка получилась не слишком веселой, хотя перспектива встречи с бабушкой, единственной представительницей семьи Мэнсфилд, кто хотя бы попытался меня понять, не особо напрягала. «Значит, мы действительно поговорим приватно». «Благодарю». По-прежнему абсолютно безэмоционально ответил Стайн. «Так я могу передать леди Синтии ваше согласие?» «Можете». — кивнула я. — Я приеду к десяти. Я не забыла, во сколько бабушка спускается к завтраку. Услышав мой ответ, господин Стайн поднялся, педантично вернулся к вояж на его место, поклонился и вышел из трактира, оставив меня в полном смятении.